Глава одиннадцатая. Серебро. У подножия предгорий были построены чудесные дома. Меньшего размера, но с потрясающими видами. И до охотничьих угодий, оттуда совсем недалеко. Последнее Карсон добавил уже тише, зная, что охота не относится к тем критериям, которые стоят во главе списка Седрика. Он повернул голову в сторону гор и скал, начинавшихся за окраиной, и тоскливо посмотрел на лесистые склоны. «Ближе к диким местам и дальше от всего остального», — отозвался Седрик с грустной улыбкой. «От реки-то дальше», — возразил Карсон, — «зато ближе ко всему, что нам сейчас необходимо для самостоятельной жизни. На холмах водятся много дичи, но сами драконы предпочитают охотиться на более открытые местности. И там есть деревья, которые могут давать орехи или плоды. Кроме того, мы легко обнаружим кустарники с ягодами». «Припасы, которые капитан Лифтрин доставил из косарика, когда-нибудь закончатся. Нам надо задуматься об этом, не дожидаясь, пока их не останется ни крошки. Нам стоило бы запасать мясо и искать другие источники пищи». «По-моему, я раньше это где-то слышал», — отозвался Седрик. Карсон замолчал на середине тирады, а потом рассмеялся. «Знаю. Я вечно повторяю одно и то же». «Обычно обращаюсь к тебе, потому что порой мне начинает казаться, что только ты ко мне и прислушиваешься. Другие ведут себя, как дети, живут сегодняшним днем. Ошибаешься. Ну, просто они наслаждаются коротким перерывом в нашей рутине. Сам посуди. Они трудятся на пристани, выслеживают дичь и выполняют кучу заданий, которые ты призываешь их выполнять. Они ведь действительно очень юные, Карсон». А теперь у них, как по волшебству, появились чай, варенье и сухари. Дай им немного отдохнуть. А затем я помогу тебе уговорить кого-нибудь отправиться на долгую охоту. Не забывай и о нас самих, Карсон. Между прочим, я хотел показать тебе один дом. Я считаю, он тебе понравится. Дом? Карсон наклонил голову к плечу и ухмыльнулся. Или роскошный особняк? Седрик... В свою очередь смущенно пожал плечами, «Ну, любое здание в Кельсингре непременно покажется тебе роскошным. Дождевые чещебы приучили вас к скромности. Пару дней назад я прогуливался по одной улице, которая меня заинтриговала. Ну, там действительно были огромные сооружения, даже по меркам удачного. Но я нашел уютный дом с оранжереями, покрытыми прозрачными крышами. В общем, если мы выберем это жилище, то сможем сами себя прокормить». «Если бы у нас были семена...» «А, ладно, давай-ка посмотрим», — согласился Карсон, поймав укоризненный взгляд Седрика. «Наверное, ты прав. Лифтрин ведь сказал, что оставил заказ на семена, цыплят и тому подобное. Хотя я никогда не думал, что буду ухаживать за садом или выращивать птиц. А я никогда не предполагал, что стану старше», — парировал Седрик. «Карсон, у нас впереди целая жизнь, и мы вправе попробовать что-нибудь новое». Мы можем сажать и сеять, или разводить скот, или охотиться. Верно. А вот и улица. Кельсинграс слишком запутанная и чересчур растянута вдоль берега. Стоит мне решить, что я знаю весь город, как я натыкаюсь на очередную площадь, которую надо осмотреть. По-моему, нам вверх. Или наоборот, нам надо спуститься вниз. Карсон добродушно засмеялся. Ты не обратил внимания, открывался ли оттуда красивый вид? Если да, то он будет выше. Он остановился, наблюдая, как Седрик озирается по сторонам. Карсон поправил воротник туники. Надо признать, что одежда, которую Седрик ему подобрал, оказалась весьма удобной и теплой, да и весела она меньше его кожаного костюма. Он посмотрел на свой ярко-синий плащ, напоминающий крылья попугая, наряд старшего. Хорошо, хоть сапоги ему достались коричневые. Они были невесомыми, и он вообще не ощущал их. Странно, но ноги в них не мерзли, а в ступни не врезались камни. Широкий коричневый пояс тоже был изготовлен старшими, как и спрятанный в чехол нож, закрепленный на ремне. Лезвие было сделано не из металла. Карсон даже не представлял, что это за материал. Однако он оказался битвенно острым и до сих пор не затупился. Нож походил на синюю обожженную глину. Еще одна загадка старших. Чем подробнее хранители исследовали Кельсингру, тем больше артефактов они находили. Конечно, в основном дома, лавки и общественные строения были пустыми, как будто горожане спешно собрали свои пожитки и уехали, но в некоторых районах им попадались особняки попроще, в которых оказывались разнообразные вещи старших — Некоторые деревянные изделия, свитки и книги рассыпались в прах на их глазах. Тем не менее, часть ткани уцелела, особенно те материалы, из которых были изготовлены туники и плащи. Юные хранители примеряли изящные кольца и ожерелья, и в такие моменты они уподоблялись богатым торговцам из удачного. Такое поведение вызывало у Карсона беспокойство, хоть он и не мог объяснить причину этого чувства. Вдобавок, ему было неловко решать, какой именно дом им с Седриком следует выбрать. Сперва они заняли общие апартаменты над драконьими купальнями, и даже в аскетичной комнате он корил себя за ненужное сиборитство. Он не совсем понимал, почему Седрику понадобился просторный особняк, но он, конечно, его заслуживает, если таково его желание. Карсон посмотрел на него и невольно улыбнулся. Седрик, неторопливо шагающий по улице и изучающий каждый дом, был сосредоточенным и настороженным, как охотник. Переезд в Кельсингру пошел ему на пользу. Карсон и сам был человеком опрятным и по мере сил стремился к чистоте, но Седрик возвысил это в ранг настоящего искусства. Волосы юноши мерцали в солнечных лучах и напоминали о блестящей чешуе его релбды. Драконица не оставила без внимания глаза, кожу и даже ногти своего хранителя. Теперь они приобрели оттенок червоного золота. Сегодня Седрик, щеголяющий в черных сапогах, подчеркнул это мягкое сияние металлически синими туникой и ритузами. Широкий черный пояс придавал ему стройности. Одежда старших носилась настолько хорошо, что, по мнению Карсона, всем хватило бы только одной смены. Однако Седрик превратил свой гардероб в настоящую радугу и с невыразимым удовольствием менял наряды, порой по несколько раз за день. Пусть Карсон и не понимал такого увлечения одеждой, но это не уменьшало того наслаждения, с которым он наблюдал за другом. Седрик почувствовал взгляд Карсона и, повернувшись, вопросительно посмотрел на охотника. — В чем дело? — произнес он. — Улыбка Карсона стала шире. — Да ни в чем. Просто любуюсь. Щеки Седрика залил румянец, сделавший его одновременно и юным, и привлекательным. Юноша явно покраснел от удовольствия, вызванного комплиментом Карсона, но и сам охотник был впечатлен. Он подтолкнул Седрика локтем, а потом обнял за плечи. И где же дом? Добродушно поинтересовался он, чувствуя, что если бы сейчас Седрик объявил, что желает поселиться во всех сразу... Он бы пошел на что угодно, лишь бы осуществить желание молодого человека. «Погоди!» — оборвал его Седрик. Он поднырнул под руку Карсона и бросился прочь. На мгновение Карсону стало обидно, но он почти сразу же понял, что Седрик не хотел причинить ему боль. Карсон сосредоточился и последовал за юношей. Они находились в районе с весьма причудливой архитектурой. Почти на каждом перекрестке красовались фонтан, статуи или площадка для отдыха. Все строения здесь, по понятиям Карсона, могли считаться дворцами, но Седрик целенаправленно двигался вниз, игнорируя величавые особняки. Он миновал площадь со скульптурой женщины, льющей воду из кувшина, и решительно свернул на улицу с более скромными домами. Здесь прекращались проспекты, по которым могли свободно разгуливать драконы — и начинались извилистые, хоть и широкие улицы. Теперь у зданий был более компактный вид. Надо же! Карсуну и в голову бы не пришло, что его щеголи возлюбленного могли привлечь столь скромное жилище. Седрик двигался очень странно. Он не смотрел на изящные здания взглядом оценщика, а словно блуждал в потемках. Внезапно Карсон догадался. Седрик, был похож на путешественника, который попал в незнакомый город и пытается найти хоть какой-то ориентир. Он пожал плечами. Как и во всей Кельсингре, дома здесь возвели из голубовато-серого камня. Ничего особенного. Но ему тоже стало интересно. Любопытство, он открылся городу и позволил впечатлениям давно умерших старших коснуться его мыслей. Карсон всегда немного брезговал этим даром. Будучи крайне замкнутым человеком, он находил странную возможность погружаться в личные воспоминания абсолютно чужих людей. Но остальных хранителей это немало не смущало. И Карсон не винил тех, кто решал наслаждаться чувственной памятью иных времен. При таком немногочисленном населении лучше удовлетворять свои потребности так, чем сталкиваться и воевать друг с другом за имеющихся партнеров, и он прекрасно понимал, что из разделенных воспоминаний можно извлечь ценные сведения, техническую информацию об устройстве города и окрестных землях и, конечно, знания о драконах. Седрик, в свою очередь, наслаждался контактом с камнями памяти точно так же, как наслаждался театральными постановками или песнями министрелей, а камни были полны историй и драматичных, и трогательных, Но никакая другая часть Кельсингры не ощущалась настолько сильно и незнакома. Вокруг царила тишина. Здесь не просыпались былые грезы, не веяло соблазнительными ароматами, не доносился смех из давно ушедшего летнего дня. Город сохранял немоту и не раскрывал своих тайн. Седрик недуменно уставился на Карсона, и тот почувствовал, что его любимый не может разгадать мучительную загадку. «Что ты ищешь?» — окликнул он Седрика, и его слова эхом отразились от безмолвных городских стен. «Не знаю», — пробормотал Седрик и тряхнул головой, словно его только что разбудили. «Эти улицы вдруг показались мне ужасно знакомыми. Мне почудилось, что я бывал тут раньше и очень часто ради чего-то важного». Но когда я пытаюсь призвать воспоминания, они моментально уплывают от меня. И вот что непонятно. Те воспоминания старших, которые я брал из камня, обычно остаются со мной, сохраняя четкость и ясность, а это как туман, преднамеренно наведенный. Закончил фразу Карсон. Да, как будто что-то специально спрятали. Теперь они шли не мимо особняков. Дома опять увеличились в размерах, и в них свободно могли бы помещаться самые крупные драконы. Седрик и Карсон тихо ступали по мостовой, и их легко обутые ноги еле слышно шуршали по камням. — Эта часть Кельсингры очень старая, — вдруг сказал Седрик. — Взгляни на то, как вымощены улицы. Район гораздо древнее того, где расположены купальни, или тот величественный зал архивов в башне, где хранится карта. Подозреваю, что именно здесь и начиналась Кельсингра. Карсон указал на ближайшее здание с гигантским крыльцом и выщербленными ступенями. По-моему, тут побывала куча народа и драконов. Видишь, как пострадали ступеньки? Кроме того, эти строения находятся ниже уровня улицы. Думаю, саму мостовую чинили и поднимали. В ответ на изумленный взгляд Седрика Карсон добавил, «Я никогда не был в старой Джамелии» но слышал, что там похожая архитектура. Один человек рассказывал мне, что те отверстия, которые раньше являлись окнами второго этажа, позже переделали в двери. Забавно, что тамошние улицы поднялись настолько сильно. Седрик кивнул, и его губы медленно изогнулись в улыбке. «Я знаю. И ты прав. Странно. Я таращился на дома старой Джемили, а по-настоящему ничего не видел». Они замолчали... И продолжили путь. Теперь улицы вновь сузились, а здания становились все скромнее, будто первые поселенцы еще ни о чем не догадывались. Карсон обнаружил, что Седрик старается держаться поближе к нему. Он взял его под руку и почувствовал, что соображает гораздо лучше, чем обычно, когда находится в городе. Тут полностью отсутствовал обычный фон из воспоминаний. Возможно, эту часть построили до того, как старшие овладели магией, которая позволяла сохранять память в камне. Шорох их шагов по брусчатке гулко отдавался в ушах, а кожа Седрика стала более теплой. Все его чувства приобрели странную остроту. Он, наконец-то, ощутил себя самим собой и встревоженно задумался о том, кем же был раньше. «Вот — Вот! — воскликнул Седрик, вытягивая руку. «Что — Что? — спросил Карсон. — Узнавание щекотало какую-то далекую часть его мозга, но ему не удавалось вызвать явное воспоминание. «Пока непонятно», — признался Седрик, — «но я уверен, что мы добрались до чего-то важного». Карсон внезапно поежился, но не от холода. Это было нечто иное — опасность, предвкушение. Он втянул воздух, принюхиваясь. Может, ощущение вызвано запахом хищника? Нет». Однако его неожиданно затопило почти сексуальное возбуждение. И когда оно щекоткой прокатилось по его телу, он догадался, что оно принадлежит не ему. Плевок, который в мыслях всегда был неподалеку, что-то об этом месте знал. Маленький серебряный дракон, который парил в вышине, накренил крыло, не обращая внимания на дюжину оленей, пасущихся в долине. Он стремительно мчался в Кельсингру. Карсон принялся озираться по сторонам, пытаясь разглядеть то, что заметил плевок. Это оказалось широкой площадью, хоть не такой величественной, как другие общественные пространства Кельсингры. В ее центре обнаружились какие-то руины. Разрушение конструкции выглядело преднамеренным и недавним, по крайней мере, гораздо менее древним, чем каменная крошева, оставшаяся после землетрясения. Обрывок черной цепи скрутился мертвой змеей, Зеленые, золотые и красные бревна были превращены в щепки. Карсон и Седрик медленно подошли к рухнувшему сооружению. Первым заговорил Седрик. Все торчит из дыры. Вон там, видишь, стенку вокруг нее, вернее, ее обломки. Это похоже на колодец для забора воды, только он намного шире обычного. Но если река расположена совсем близко. Зачем им понадобилось копать здесь колодец? «Он не для воды», — произнес Карсон чужим голосом и осекся, ловя ускользающую мысль. После паузы он пробормотал одно единственное слово, повторяя мысль своего дракона — «серебро». Но тотчас покачал головой, не соглашаясь, что за бессмыслица. Но Седрик резко выпрямился, как будто был марионеткой, которую только что дернули за ниточку, — Глаза его округлились. Серебро? Серебро! — выкрикнул он. Точно, Карсон! Это место из моих снов. Сса, милосердный, ты угадал. Мы нашли серебряный колодец. Теперь мне ясно, почему тут построили Кельсингру. Помнишь, ты еще удивлялся, с какой стати здесь возвели огромный город? В чем была причина? Какой товар, ремесло или порт стали его основой? Зачем понадобилось угождать драконам? Ведь зимой в этих краях царит холод. Почему Кельсингру основали старший? И вот ответ. Серебряный колодец. Тайное сердце Кельсингры. Карсон заморгал. Речи Седрика заполняли его слух, затапливали разум неясными воспоминаниями, соединяли обрывки мыслей и намеки в почти стройную логичную теорию. Действительно, это знание скрывали от посторонних. Лишь старшим разрешалось приходить сюда». Он глубоко вздохнул, и ему показалось, что невольно он втягивает в себя информацию. Он нахмурился, и внезапно его осенило. И даже не все старшие, только небольшой группе предоставлялась подобная честь. Тайну тщательно прятали, и от внешнего мира, и от непосвященных Воспоминания о серебре они сохранялись в камне, по крайней мере, намеренно. Знания передавались из устно от одного поколения хранителей колодца к следующему. Серебро являлось редчайшим ресурсом, и места расположения колодцев нельзя было заносить на карты или записывать в камнях памяти, как секреты гильдии, о которых осведомлены исключительно мастера. Это было крайне важной тайной, и даже драконы ничего не раскрывали своим сородичам из других выводков. Его взгляд стал печальным, и отстраненным. Серебро было настолько ценным, что, наверное, могло стать единственной причиной, по которой драконы воевали бы друг с другом. — А откуда ты знаешь? — с любопытством выпалил Седрик. Карсон пожал плечами, выражая собственное недоумение. Часть я получил от плевка, но ему не хватило сведений, чтобы все разгадать. Я последовательно искал те улицы, где хранились воспоминания об архитектуре Кельсингры. Водоснабжение, обогрев зданий, планы зданий и так далее. Мне всегда хотелось досконально разобраться в строительных умениях старших. Я обнаружил информацию о самых разнообразных сооружениях и зданиях, но только в общих чертах. Но думаю, что именно те люди, которые оставляли воспоминания в камнях и следили за колодцем делали что-то еще, но тут все резко обрывается». Хотя, по-моему, они случайно сохранили обрывки старых воспоминаний. Их оказалось достаточно, чтобы я сложил их вместе и что-то почувствовал. Как будто идешь за дичью, продираясь сквозь чещебу, Сломанная ветка, разорванный лист. На мгновение у него в глазах потемнело. Он тряхнул головой и понял, что ему ничего не померещилось. Небо и впрямь потемнело. Он посмотрел вверх и застыл прямо над ними драконы собирались в спираль которая вращалась закрывая солнце они кружили в небе постепенно снижаясь их вел плевок вдалеке виднелся быстро приближающийся золотой меркор он затрубил и сородичи откликнулись они явно призывали хранителей собраться здесь карсон оторвался от созерцания и покосился на седрика его друг улыбался они меня услышали При виде летящих драконов его интуиция встрепенулась, и Карсона захлестнул поток эмоций. Ликование и предвкушение заставили его сердце отчаянно забиться, но он понимал, что ощущает лишь слабый отзвук чувств драконов. Седрик, ну что такое серебряный колодец? Ну Что особенного в этом веществе? Пока не очень ясно. Меркор говорил Малте, что у всех драконов от природы есть серебро в крови и оно помогает им превращать нас в старших. Но если учесть, как они стремились его найти, это далеко не все. Наверное, мы скоро поймем, что к чему».